Разговор прервался. Лайнос снова стал менять курс своего судна. Он схватился за румпель обеими руками. На нём были шорты цвета хаки и чистая белая рубашка с короткими рукавами и открытым воротом. Впереди на рубашке рисунок: Страус Джерром играет на скрипке. Мальчик сильно загорел, а его волосы совсем такие же, как у матери, на макушке заметно выцвели. "Очень многие думают, что я не адмирал", сказала Бубу, приглядываясь к сыну. Потому что я не ору об этом на всех перекрёстках. Стараясь не потерять равновесье, она вытащила из кармана сигарету и спички. Мне и неохота толковать с людьми про то, в каком я чине. Да ещё с маленькими мальчиками, которые даже не смотрят на меня, когда я с ними разговариваю. За это, пожалуй, ещё с флота выгонят с позором. Так и не закурив, она неожиданно встала, выпрямилась во весь рост. замкнула кольцом большой указательный пальцы правой руки и поднеся их к губам точно игрушечную трубу, продудела что-то вроде сигнала. Лайнел вскинул голову. Вероятно, он знал, что сигнал не настоящий, и всё-таки весь встряппенулся, даже рот приоткрыл. Три раза кряду без перерыва бу-бу протрубило сигнал, нечто среднее между утренний и вечерний зорьей. Потом торжественно отдала честь. дальнему берегу. И когда наконец опять, с сожалением присел на корточке на краю мостков, по лицу её видно было, что её до глубины души взволновал благородный обычай, недоступный простым смертным и маленьким мальчикам. Она задумчиво созерцала воображаемую даль озера, потом словно бы вспомнила, что она здесь не одна, и важно поглядела вниз на Лайнела, который всё ещё сидел, раскрыв рот. Это тайный сигнал Слышь, тебе разрешается одним только адмиралом. Она закурила и выпустив длинную тонкую струю дыма, задула спичку. Если бы кто-нибудь узнал, что я дала этот сигнал при тебе, она покачала головой и снова зорким глазом морского волка окинула горизонт. Потруби ещё. Не положено. Почему? Боб упожал плечами. Тут вертится слишком много всяких мичманов это раз.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 Бубу заслонилась правой рукой от солнца, её слепило. Ты мне говорил, что больше не будешь удирать из дому, сказала она. Мы ведь об этом говорили, и ты сказал, что не будешь. Ты мне обещал. Лайнол что-то сказал в ответ, но слишком тихо. Что? переспросила Бубу. Я не обещал. Нет, обещал. Ты дал слово. Лайнол опять вspринялся работать рулём.